Часть вторая. Глава первая. Ему было всего четыре года от роду, когда его привезли в Киев. Всю его дружину тогда составляли нянька и две служанки, хотя честь конунгова сына защищал воевода-воспитатель, к тому времени уже немало прославленный свинельт с собственной дружиной и сыном мстишей на два года старше Ингвара. Привезли его как заложника, и гордая мать без колебаний рассталась с третьим из своих сыновей после того, как двое, родившиеся до него, умерли совсем маленькими, чтобы закрепить за ним наследственные права. Здесь, в Киеве, Ингвар, сын Олова, вырос. Здесь взял в жены Эльгу, старшую племянницу Олега Вещева, привезенную для него из далекого Пскова. Свинельд, человек опытный и отважный, растил его конунгом и многое сделал для того, чтобы расчистить ему дорогу к власти. Мужество матери и труды воспитателя не пропали даром. Прошло двадцать лет, и прежний маленький мальчик стал могучим владыкой, обладателем обширных земель, сильного войска и воинской славы. Взошел на престол того, кто когда-то держал его в заложниках и доказал, что в силах на нем усидеть даже при неудачах. И вот в жаркие дни окончания жатвы в земле Полянской Ингорь князь Киевский, достиг наивысшей чести. Он принимал у себя в Киеве посольство от Романа, цесаря греческого. Такого признания не добивался еще никто из владык Киева, ни Олег Вещи, ни кто-либо из его предшественников. Трубили рога, гремели бубны, когда трое ярко греков вступали в гритницу и шли по проходу меж толстых столбов, подпиравших высокую кровлю, к возвышению, где стоял княже-стол с двойным сиденьем. Очаги были чисто выметены — Пахло нагретой травой с полевыми цветами, которые устлали пол. Оконцы и двери были широко раскрыты. Яркий свет солнечного дня играл на резьбе столбов, блестел на шкурах и оружии на стенах. Рябило в глазах от разноцветных одежд княжьей дружины и киевских бояр. Все это было из выкупа недавно полученного от романа «На Дунае». Послы, разумеется, видели это, и сами эти рубахи из шелка и кафтаны, шитые золотом, напоминали им, почему они здесь, потому что роскошь и надменность греческого царства была вынуждена склониться перед силой русского оружия. От нашего цесарства Романа Стефана и Константина к великому князю русскому Ингеру – Посылаем мы восстановить прежний мир, нарушенный враждолюбцем дьяволом, и утвердить вечную любовь между державой ромейской и землей русской. Послание романа Цесаря с соправителями было написано на голубом пергаменте с золотыми буквами, скреплено золотой печатью весом в две намисмы на багряном шелковом шнуре. Под строками собственной рукой Романа Цесаря пурпуром было начертано его имя, а также имена троих его соправителей, двух сыновей и зятя. Он, хитрый и упорный престарелый Цесарь, чуть ли не из простых воинов, сумевший вскарабкаться на вершину земной власти, не мог яснее обозначить свое присутствие здесь, на Киевских горах, в качестве гостей союзника, а тем самым он признал равным себе Архонта, Тавр Скифов, как наверняка и сейчас именовал Ингвара сына Олова. Впервые, с тех пор, как грекам стало известно имя Руси, она достигла такого почета. Он, Ингвар, сын Олова, привел ее к небывалому торжеству, а это оправдывало даже тот способ, каким он получил власть над ней. Если бы мать, госпожа Сванхит, теперь стала упрекать его за зло, причиненное сестре бедный Мальфред. Может, его успех не уничтожил того зла, но сделал его не напрасным. Даже Сванхит не сможет этого не признать. Муж Мальфрид и родной внук Олега-старшего, Олег-младший, никогда не сумел бы добиться, чтобы Роман прислал к нему своих послов. С высоты своего престола Ингвер взирал на протиспофария Ефимия, смуглокожего мужчину средних лет с кудрявой черной бородой и крупным носом, Красная шапка, обшитая золотой тесьмой, не скрывала глубоких продольных морщин на лбу. Грек имел горделивый и надменный вид, так и сама держава ромейская взирает на весь прочий мир, населенный варварами, но его надменность даже грела Ингвару душу. Само прибытие Ефимия в Киев показывало всему свету силу Руси. Не признай сам роман этой силы, золоченного ларца» с голубым пергаментом, не привезли бы сюда. Ингвар покосился влево, на вторую половину престола, где сидела его жена и княгиня, Эльга, дочь Вальгарда, та, что и принесла ему право на киевский стол. В красном с золотом греческом платье, с белым шелковым убрусом на голове, с крупными золотыми привесками на очелье, она была так прекрасна, что захватывала дух, Казалось, не может быть среди смертных женщин такой блистательной красоты. Золотые персни на пальцах, золотые обручья на запястьях казались не чем-то внешним, а частью солнечного существа этой женщины, чьи глаза так похожи на живые самоцветы, серовато-зеленые с легчайшим голубым отливом. Она приветливо улыбалась Ефимию, ее смарагдовые глаза сияли. Ингвар знал, что большая часть людей в Гритнице сейчас смотрит на нее, но не ревновал, а гордился тем, что снова признан ее мужем. За два года, что они прожили в рось он убедился в глазах киевских русов здешний князь — муж Эльги, а не тот, кто водит здешнюю дружину. Утратил он ее расположение окончательно, и дружина отвернулась бы. Княгиня не ходила с войском на греческое царство — но в сегодняшнем торжестве ее заслуга ничуть не меньше. «Видишь, Эскель!» — негромко проговорил Ингвар-младший, сын Хакана Ладожского. «Когда человек обладает настоящей удачей Конунга, даже потеря для него оборачивается приобретением. Ты посмотри, кем наш Конунг владеет теперь! Всякий сочтет этот размен выгодным!» Самые знатные люди из дружины Ингвара стояли в почетной части Гридницы, близ престола на возвышении, и могли сколько угодно любоваться князем, его женой и послами греков в их ярких дорогих одеждах. Но хоть старая Олегова Гридница и была велика, почти как сама Волгалла, столько народа имели право и желания сегодня в ней быть, что даже знать и пришлось стоять, сбившись плечом к плечу. Ингвар-младший намекал на потерю, которую Ингвар-конунг понес пару месяцев назад, перед самым окончанием похода на Дунай. Уже после того, как греки привезли и вручили Ингвару выкуп за то, что он прекращает войну и не идет дальше, из болгарского царства в греческое, он поневоле уплатил судьбе налог на эту удачу. Лишился жены, огняны Марии. Ее похитил печенек Едигар, недавний союзник. Похищение это чуть не сгубило Ингвара навсегда, уже в шаге от величайшего торжества. Решись он драться за возвращение жены, потерял бы все — и богатый выкуп, и скорый мир, и даже киевский стол. Эльга не простила бы ему войну за другую болгарскую жену, когда прямая надобность в болгарах как союзниках отпала. Ингвар скорее горячий, чем благоразумный, Ценящий честь больше жизни и любивший огняну Марию, мог бы всем этим пренебречь. Но ему не дали. Нашелся рядом разум, холодный, как лед, и рука, крепкая, как железо, удержавшая его на краю пропасти. Уж больно ты умный для своих лет, почти не шевеля губами, в ответ бросил Эскил Ингуру младшему. «Когда кому с молодости повезет, ему свойственно считать себя самым умным», ответил Хедин, сын Арнера, и незаметно подтолкнул Ингвара-младшего. Сыну и наследнику Хакона Ладожского было всего семнадцать лет, но он приходился к князю Ингвару по сводной сестре, госпоже Ульфхельд, и занимал место среди самых знатных его приближенных. Светловолосый, красивый, он пока уступал в росте Эскелю и Хедину, но обещал в ближайшие пару лет их догнать. С прошлого лета он был обручен с юной девушкой из семьи Конан и мог спокойно ждать, пока не оба повзрослеют, зная, что будущее женитьба принесет ему только честь. Но меня-то он больше не сможет попрекать, что я, мол, не угоден Фрейе, так же тихо процедил Эскель, не так позорно упустить невесту, как отдать жену врагу. В Киеве объявили, что, мол, госпожа Огняна Мария осталась погостить у болгарской родни, молча давая понять, что она не вернется. Но о похищении знали княжьи Гриди, а от них слух понемногу растекся по всей дружине. «Да перестаньте терзаться! Князь давно о том забыл», — пытался утешить Эскеля Хедин. Хедин не любил вспоминать тот случай, когда Эскель пытался похитить его сестру. Ее честь не пострадала, но чем больше об этом говорят, тем больше возникает сомнений. — Уж лучше отдать свою жену врагу, тогда ты хотя бы никогда больше их обоих не увидишь, — пробурчал берег. Похуже дело, когда ее приходится делить со своим же ярлом и вспоминать об этом каждый день. — Вы доболтаетесь, — предостерег Хедин, видя, что, к счастью, князь с княгиней заняты разговором с послом и не смотрят на них. Не проиграл ли ты Эскель в кости свои глаза? Любой скажет, что княгиня Эльга стоит трех таких, как была добрая госпожа Огняна Мария. После отъезда своего из Хольмгарда полтора года назад Хедин не раз порадовался, что его сестра, каменная Хельга, не могла, да и не желала принять приглашение Огняны Марии поехать с ней. Самой огняни Марии приходилось разделять судьбу своего мужа, мало сидевшего на месте, участвовать почти во всех его поездках, кроме времени перед родами. А теперь, когда она так внезапно исчезла, куда бы делась Хельга? Последние вести от сестры Хедин получил нынешней весной, когда Ингвар-младший и Торет привели северное войско для второго похода на греков. Все оставалось по-прежнему. Логий Хакон жил в Мерема у Эрика. Хельга? в хедин Хедин надеялся, что уже скоро они с Тородом и Ладожанами двинутся на север, и еще до зимы он увидит Хельгу. А еще через 2-3 месяца, когда ляжет снег и замерзнут реки, они наконец-то смогут вернуться домой, в Меремаа, два года спустя после отъезда. Где тот дом, старое варяжское селение под названием Серебряные поля? Хедин не был там два лета и одну зиму. Оказалось, сменились поколения, как для побывавшего в горе у троллей. Сколько людей и земель он с тех пор повидал. Сюрнес, самое крупное варяжское гнездо на верхнем Днепре. Киев в среднем течении. Пороги протяженностью в три дневных перехода. Степи близ Нижнего течения. Болгарское царство, устье Дуная. В греческое царство он так и не попал, но долю добычи получил ту же самую, как и те, кто своей кровью заслужили ее во время первого похода. Местина Свинельдич, Эскель с Хамалем, Киевские бояри, Острогляд, Божевек, Дабылют и Творилют, Воеводы Ивор из Выжгорода и Тормор из Витичева, Величар из Древлян, Видослав из Любича, Родослав из Родни, Мирогости с Этим людям было чем гордиться. После того, как они, неустрашенные влажным огнем, за лето прошлись ураганом по южному берегу Греческого моря, Роман-цесарь предпочел заплатить выкуп и согласиться на мирный договор, лишь бы не допустить их больше даже во Фракию. За полтора года Хедин сжился с ними почти как с братьями. Особенно он полюбил Ингвара-младшего, веселого, как отрок, и благоразумного, как зрелый муж. С Эскелем они не стали близкими друзьями, оба помнили, по какой важной причине едва не сошлись в поединке насмерть, но оба соблюдали данные на мече клятвы, воздерживались от выражения неприязни и лишь порой поддевали друг друга. Тогдашняя неудача до сих пор тайком скребла душу Эскеля, но, пожалуй, только Хедин об этом и догадывался. Остальные давно забыли тот случай. Сейчас Хедин разделял чувства Ингвара и его дружины гордость, торжество, радость от приобретенного богатства и надежды на еще большее в будущем. Но помнил и другое. Когда он вернется на север и поменяет заложников обратно, это станет, скорее всего, началом новой борьбы, в которой ему уже придется выступать против своего нынешнего вождя. «Мир с греками для многих все поменяет», думал Хедин, глядя, как под звуки рогов отроки выводят греческих послов из гридницы. Сегодня был лишь первый прием и вручение посольской грамоты, а пир и сами переговоры, обсуждение условий будущего договора еще были впереди. Но если кияне и многие другие роды, славяне и русы, могли теперь наслаждаться миром, то для Ингора окончание войны на юге вело к началу другой войны на далеком северо-востоке его владений, где он сам ни разу и не был. Если бы Ингвару удовлетвориться нынешней победой, среди наемников ходило убеждение, чтобы сохранить удачу, не зарывайся, всегда помни, что когда-нибудь она кончается, и не требуй от нее слишком многого. Но сейчас, когда Ингвар с высоты Олегова престола, где сидел рядом со своей княгиней, блистательной, как сама Заря, Смотрел вслед греческим царетворцем, ему легко было поверить, что его удача отныне будет вечной. Или очень хотелось верить. От варягов надо избавляться. Княгиня Эльга по одному снимала свои новые греческие персни и бережно укладывала в ларец резной белой кости, тоже из новой добычи. Зайдя в избой, скрывшись от посторонних глаз, Ингур и Местина расстегнули свои новые шелковые кафтаны, и обнаружилось, что сорочек под ними нет. Эльга разбронила их, увидев это в первый раз, испортят дорогие вещи. Но им, победителям греческого царства, эта небрежность к роскошным вещам даже доставляла удовольствие. «У нас этих кавадьев и девятисиев теперь, хоть и улицу мастить!» В избе было жарко и душно, пахло нагретым деревом, И Эльга велела Совке снять с нее убрус, чтобы освободить хотя бы потную шею. «На зиму я их в городе не оставлю», — кивнул Ингвар. «Они весь Киев съедят. Отправлю куда-нибудь, к Радимичам, к северянам, к древлянам, может?» «Нет, мой отец нам голову откусит за такой подарок», — Мистина Свинельчич усмехнулся. «Ему с древлянами забот хватает». Варадимичи тоже не обрадуются, если помимо Дани им еще придется всю зиму кормить этих, опоздавших в Волгалу. Скажут, варяги за князя воюют, а им все тяготы нести. Но это только на одну зиму. А нельзя их отправить из Руси вон? За Варяжское море они до зимы уехать не смогут. Пока до Ладоги доберешься, снег пойдет. А если... Ингур подумал и покачал головой. Нет, грекам отдавать нельзя. Если Роман получит наши самые сильные дружины, он призадумается, а нужен ли ему этот договор, — поддержал его Мистина. И это затянется еще на тридцать лет. Нет уж, пришлет подписанную харатью с клятвами, пусть получает, чего хочет, но не раньше. Ингвар кивнул, соглашаясь. Князь и его первый воевода, он же побратим, единственный сын его воспитателя, — Сидели напротив друг друга в избе княгини, которая сама напоминала сейчас огромный ларис с драгоценностями. Дорогие кафтаны, мантионы, рубахи, покрывала и занавеси из яркого узорного шелка занимали каждую поверхность, стены и лари. На полках серебряная позолоченная посуда стояла так тесно, что иные блюда и кубки были втиснуты одно в другое. Там, где на полку падал закатный луч из оконца, горела золотая звезда. Смотреть невозможно. Но Эльга, сидевшая на ларе, так что ей были хорошо видны оба ее собеседника, почти не замечала этой роскоши. Порадовалась, когда месяц с чем-то назад Ингварь привез это все как знак одержанной победы, и привыкла. Занимало ее другое. Немало забот еще тревожило ее ум, но на душе стало почти спокойно. В минувшие два года между ними тремя царило внешнее согласие, но не отпускала напряженность. Эльга не могла поверить, что когда-нибудь снова примет Ингура в мужья. Но не исчезла, а на браке Эльги с Ингуром держалось единство русской земли. Я знал, еще немного такой жизни, я привыкну, что это моя женщина, мой город, моя Русь, сказал ей Мистина, когда вернулся в Киев, своими руками избавив ее от соперницы, и сочту себя в силах одолеть Ингура. Я ведь и правда удачливее его. Но боги не прощают нарушения клятвы на крови. Я погублю и себя, и тебя». Она знала, что он прав, и уверенность, что она любит его, служила мести неслабым утешением, если такое вообще может утешить. И все же было отрадно то, что они трое снова вместе, что у них снова одна цель, что их желания, как тех, кто правит русской лодией, едины и неразделимы. Вот только страсть никуда не делась. Даже сейчас у Эльги при взгляде на лицо Местины, его высокие скулы, глубоко посаженные глаза, горбинку от перелома на носу, сладко и больно щемило сердце, пересыхало во рту и тяжелели веки. В расстегнутом до пояса красно-синем кафтане видна гладкая грудь с тонкими красными шрамами в верхней части. Уключиться этим шрамом было два года — и она хорошо успела их изучить. Но и сейчас от этого зрелища ее пробирал разом и холод испуга, и жар влечения. Даже в кончиках пальцев возникала дрожь от невыносимого желания коснуться его кожи. Ноздри трепетали от жажды вдохнуть его теплый запах, кружащий голову. «Но с Ефимием надо об этом поговорить сейчас», — добавил Мистина. Если он, сидя в избе княгини, и думал о чем-то таком, то на его лице эти мысли не отражались. То есть завтра. Я знаю, наши орлы уже к нему ходили расспрашивать об условиях. Он сейчас наобещает их по уши золотом засыпать, а по старому договору ты не имеешь права им мешать наниматься. «Я нового-то договора еще не принял», — с вызовом, относящимся к грекам, напомнил Ингвар. «И если в новом не будет про бес пошлин, то и моего не мешать наниматься там тоже может не быть. «Это не мешать грекам тоже может выйти боком!» — воскликнула Элька. «Мы ведь не заглядываем им в сердце, тем, кто собирается в греки сильной дружиной, и не знаем, чего они там намерены делать — служить или грабить». «Как ты хочешь заглянуть им в сердце? Топором?» Ингвар руками показал, как будто разрубает чью-то грудь, и все трое засмеялись. А это ты, княгиня Истовое слово сказала, ответил ей Мистина. Самому Роману будет лучше, если он получит у себя в царстве только таких людей, за кого мы, то есть ты, князь, отвечаешь. А всех прочих, кто приходит обманно под видом торговцев. Так твой отважный отец в то лето, ухмыльнулся Ингвар, имея в виду события, наделавшие шума лет пять назад. Сможет не пускать или даже поступить с ними, как с разбойниками, — закончил Местина. Я до завтра еще подумаю об этом. Подумай, — разрешил Ингвар и приложился к золотому кубку, в котором была чистая колодезная вода. Пить пиво или мед к концу дня уже не было сил. Стойком испустил вздох облегчения, не только от прохлады воды, но и от мысли, что наконец-то рядом с ним тот человек, который обо всем умеет думать лучше. Даже двое. Только бы не вспоминать об огняне Марии. Ингвар сам согласился бы, что Эльга стоит трех таких смуглянок, но Эльга была слишком уж хороша. Он уважал ее, восхищался ею, гордился и почитал, но она была слишком велика, чтобы он мог ее любить по-настоящему. Не в каждое сердце поместится богиня. «Варягов отпустят через лето!» Эту весть принес в дома Ингвар-младший. Для размещения греков не трудно было найти в Киеве двор. Все было забито дружинами, хотя ратники земель, северян, родимичи и древлян, полян уже разошлись по своим родным краям. Хедина и его небольшая дружина, приведенная из дома, их всех в Киеве звали «мирянами». Вместе с варягами-наемниками жили в ратных домах вне города, построенных еще Олегом вещим для его собственного похода на греков 30 лет назад и подновленных Ингуром перед сбором для первого похода. Новость всех взволновала. Не в пример родовым ополчением варяги не могли уйти, пока князь их не отпустит. Всем хотелось знать, как долго еще Ингвар будет держать их на службе. Одним не терпелось вернуться домой, куда-нибудь в Свеоландт, купить там на свою долю добычи хутор, скот, жениться и зажить уважаемым бондом. Другие, напротив, насмехались над любителями стричь сыр, доить селедку и плести горшки и предпочитали ратную службу этому князю или другому, который поднимет стяг с хищной птицей войны. Третьи тоже никуда не спешили, но охотно несли бы службу на палатях в дружинном доме, лишь бы их кормили не менее двух раз в день. Они менее двух раз в год выдавали новую рубаху. «А как же мы?» — спросил у Ингвара-младшего Хедин. «То есть я?» — поправился он, вспомнив, что они с приятелем вовсе не в одном положении. «Ингвар-младший мог отправиться домой хоть сейчас, а мог остаться у дяди еще хоть на год. Мне, князь, позволит уйти?» «Про тебя я не спросил. Не подумай, что я забыл» спохватился Ингвар-младший, который, как племянник, имел свободный доступ в дом князя и ко всем его близким. Но ему сейчас не до того. Они с боярами обсуждают условия договора. Я немного послушал. У меня мозги чуть не скисли. Там про пошлины. Ну, ты знаешь, Олег добился права торговать без пошлина. И Ингвар говорит, нам тоже нужно. А греки ему отвечают, что такое право Цесарем даруется только в особых условиях и не навсегда, на какое-то время и раз уж мы отныне собираемся с ними иметь совершенную любовь, — они так сказали, — то нам уже нужно положить обычные условия торговли, а не особенные. При первом заключении договора они сказали, — такое возможно. А при возобновлении прежнего ветхого мира уже не бывает, не водится у них. — В рот ему копыта! — уважительно отозвались из кучки наемников. Для 17-летнего парня Ингвар-младший удивительно хорошо понял суть разногласий, чего не сумели бы и многие люди вдвое-втрое старше. Но а боярам-то пошлины важнее всего. Так бы больше богатства получили. Сидят теперь в гриднице, гундят, хрены старые. Ингвар-младший рассмеялся, что, мол, хорошие-то договора не на Дунае заключаются, прямо у Царьграда, под стенами. Вот у Олега был хороший договор, а этот, тьфу... У Олега был хороший поход, — поддержал старых хренов Эскельтень. Он дошел до стен Микла Гарда. А мы что? Сходили на Дунай, посидели там на берегу и тронулись во Освояси. Наемники согласно загудели. Прав был хельги Красный. Вот это был настоящий вождь. Зря мы с ним не ушли. Умные люди ушли. Как мы могли, если Ингвар нас не отпустил? Я ему на оружие клялся, не на дерьме собачьим. Ну вот мы и получили, не славу, а дерьмо собачье. За себя говори, Бард. За себя? Я, по-твоему, дерьмо собачье, так? Чуть не возникла свалка, но Барда все же уняли. Всем хотелось послушать, что еще говорилось в гриднице. Уже три или четыре дня шли переговоры князя и бояр с послами Романа. Уже не звучали рога, не стучали бубны, не взлетали золотые чаши. Князь обсуждал с греками порядок будущей торговли, условия постоя для купцов и его послов в Царьграде, кому сколько чего можно покупать, за сколько выкупать пленника, как улаживать различные споры, возвращать беглую челядь. Ему самому все это было скучно и малопонятно, но присутствовать при этом, как его княгини и бояре ведут эти беседы, приходилось. Там, при устье Дуная, почти все были рады, когда роман-цесарь предложил выкуп за то, чтобы Ингвар миром убрался от рубежей царства и увел войско. Ужасы влажного огня еще были всем памятны, как и столкновение с катафрактами, тяжело вооруженными всадниками. По потерям битву при Гераклее можно равнять с тем жутким днем в Боспоре фракийском когда корабли и люди горели в воде, и не было спасения от того огня. Никто не хотел столкнуться с этим снова и потерять жизнь, не увидев добычи. Но вот выкуп был поделен, войско вернулось в Киев, и стало ясно. Это все. Парни, тише, властно крикнул Эскиль тень. Дайте дослушать. Почему через год? обратился он к Ингвору младшему. Что он намерен делать до следующего лета? Я так понял, он не хочет остаться без войска, пока договор с романом не утвержден. Грекам большой веры нет, а утвержден он будет не раньше того лета, и то, если Роман совсем согласится. До того князь не хочет выпускать силу из рук, чтобы Роман не передумал. — А может, он думает зимой сходить еще куда-нибудь? — спросил гримор Мороз. Это был мужчина уже не молодой, на пятом десятке, и седина придала его когда-то светлой бороде и волосам неприятный ржавый оттенок. Нос у него был длинный и так сильно загнут вниз, что, казалось, тонкие губы спрятались из-за недостатка места. «Я не знаю», — не совсем уверенно ответил Ингвар-младший. «Он ведь со мной не советуется. Я только передаю, что услышал». Это был второй вопрос, ответ на который очень хотел бы получить Хедин. «Не намерен ли Ингвар киевский до следующего лета, пока ему все равно нельзя отпустить варягов, обратить их мечи на Маа! Но пусть даже через год, — продолжил Эскель, — тише, парни. Нам стоит подумать, тем, кто не собирается домой пасти коз, что мы будем делать через год. И неплохо бы подумать об этом сейчас, пока романовы люди здесь, чтобы следующим летом послы привезли договор не только для Ингвара, но и для нас. Для нас? Ты думаешь пойти к роману? Отчего же нет? Что мы за люди, они знают? При этих словах вокруг засмеялись с гордостью а мы не хуже того знаем, каково их золото. И у Романа его уж всяко побольше, чем у Ингвара. — Да не так уж много, — усомнился Гриммер. — Я слышала от Хрора. В их времена при Хельге Хитром греки платили десять на мисм на человека в год. В Грикленде за это только двух быков купишь. — А у нас двадцать, — возразил кто-то. В северных странах золото стоило куда дороже, чем на юге. «Вы знаете, сколько платят в Тагме?» — спросил берег. «Или в Этерии. Там всякому, кто только поступает, сразу дают десять литр золота». «Десять литр? Три килограмма двести граммов золота?» «Это безумные деньги, как миллион долларов в наше время, особенно для Севера, где оно было редко». «Да сам Один в Волгале столько не даст!» — недоверчиво засмеялся кто-то сквозь изумленный гул. Вот поэтому все, кого принимают в Этерию, охотно меняют Одина на Кирию Элейсона. В роли божества выступает искаженная греческая Кирия Элейсон, то есть «Господи помилуй». «Я не буду», — Брюньер шило помотал головой. «Я хочу после смерти попасть туда же, где мой отец и дед, чтобы они увидели, что из меня вышел толк». «В Этерию всех не возьмут», — заметил Гримор. Одного из сотни. А остальных засунут куда-нибудь в Йотуновую задницу. Поближе к Сирии. Будешь там пожарище с задницей. Пограничные крепости от сарацинов охранять. За два быка в год. Но поговорить стоило бы. Настаивал Эскель. Попробуй, если греки станут тебя слушать. А как же нет? Пока на свете есть сарацины, Цезарем храбрые, опытные люди нужны будут всегда. А, Хедин? Эскель вдруг глянул на мирянина. «Пойдешь с нами в Грикланд?» «Нет», — Хедин спокойно мотнул головой. «У меня дома уже есть два быка». Мысли Хедина были сосредоточены на возвращении домой. Дела варягов, хоть он и жил с ними в одном доме, его занимали мало. Но и просить у Ингвара дозволения уехать он не спешил. И Сванхейт, и Эрик... Захотят узнать как можно больше о будущем договоре Ингвара с греками, и стоило остаться до тех пор, пока здесь что-то прояснится. Несколько раз Хедин сам наведывался вместе с Ингваром-младшим в гридницу, где князь Ингвар в окружении своих бояр и воевод, русов и полян, обсуждал с послами договор. По Киеву ходило много слухов об этих обсуждениях. Всем хотелось знать, к чему привела трехлетняя война. Старые бояре, помнившие Олегов поход и договор, Пеняли Ингвару, мол, все выходит против Олегова хуже. Кое в чем они были правы. Если раньше греки должны были выкупать своих пленников за двадцать золотых, то теперь только за десять. Но и выкуп русского пленника теперь будет обходиться не более, чем в десять на мисм. «Это и есть равенство, за которое мы кровь проливали», — говорил Мистина Свинельдич. Но старики ворчали. Каждый ведь считает, что истинное равенство — Это когда ему лучше, чем другим. ингвер младше намекал, что не все переговоры идут в гридницы при народе. У них была еще какая-то тайная часть. Эта тайная часть беспокоила Хедина. Не касается ли она Маа? Казалось бы, где а где греческое царство? Но от Маа лежит прямой путь в Хазарию. А с Хазарами у греков в последние годы дружба не ладится. Но в жаркие дни конца лета скучно слушать долгие разговоры о завещаниях умерших на чужбине и возмещении краж. Как княжеский племянник, Ингвар младший всегда мог раздобыть пару-тройку лошадей, и они с Хеденом ездили кататься по горам над Днепром, по окрестным барам, иногда стреляли уток. Одна такая поездка пришлась на день, когда наиболее уважаемые из варягов, одевшись в лучшие кафтаны и расчесав бороды, отправились на беседу с послом Ефимием. Вернулись они возбужденные и недовольные, но Хедин, уставший после долгой прогулки, задремал на палатях и не прислушивался к их речам. Когда он проснулся, за оконцем уже темнело, а полуодетые варяги еще сидели на помостах внизу, вокруг бочонка с пивом, с чашами и кувшинами на коленях и обсуждали свои дела. «Я вам давно говорил, поведешься с неудачливым человеком, сам удачу потеряешь» доносился голос гримора мороза вы что сразу не поняли с кем связались он сам провел в Грикланде один день его чудом вытащили хельги красный прорвался в понт занял не комедию и все лето жил в ней не хуже кейсара и даже потом сумел вывести обратно половину своих людей с добычей вывести Местино воевал все лето, дошел до Гераклея, почти выиграл битву с катафрактами и тоже вывез всю добычу. Вы сами видели, у нас борта в воду черпали, потому что сидели в воде по самой уключенной. А этот что привез? Одни ожоги на роже. Зачем-то в Болгарии подцепил ту девку, — подхватил Сельвер бешеный. Мы когда узнали, думали, госпожа Эльга его в Киев не пустит, выгонит обратно к болгарам. «Пустила же!» — пытался утихомирить его Брюнь Ершила. «Это потому, что он вернулся первым. У нее тогда почти не было военной силы. Когда приехал ее брат, я думал, вот сейчас она велит ему выгнать этого муженька». Ингвар тоже не дурак. Посадил хельги Красного в Витичев. «А зачем тот послушал? У него была тысяча человек. Если бы только его сестра согласилась, он выкинул бы Ингвара из города к троллям собачьим» и сам бы сел на его место. Этого госпожа Хельга не хотела. Она хотела сохранить престол для сына, а тот еще совсем мал. «Рассказывай», — возразил Эскель. «Для сына она хотела престол. Она ждала кое-кого другого. Когда мы пришли в Киев, думали, сейчас все и случится. Местина получит княгиню и сам займет Олега в стол». «А почему же ничего не вышло?» спросил Фридрик Зима. Он прибыл только этой весной и первого похода не видел. Ему не сразу ответили. «Местина, Ингваров побратим», — сказал Брюньер. Он не захотел его предать. «Что проку от такого побратима?» — с досадой отозвался Эскель. «Местина уже мог бы два года быть здешним конунгом, и он не поступил бы с нами так подло. Он понимает, что такое доблесть и честь». «У него есть настоящая удача!» «Но он не конунг», — возразил еще кто-то из тени под столбом. «В нем есть княжеская кровь. Его мать была дочерью одного князя Вендов. Он внук настоящего князя». Никак ты?» — с насмешкой спросил еще кто-то. «Нет», — яростно ответил Эскель. «Там все законно. Женись он на госпоже Эльге. Из него вышел бы конунг не хуже других» и если он еще об этом подумает, я его поддержу. Хедин, поначалу слушавший одним ухом, широко раскрыл глаза. Эскель и его товарищи надеются, что Местина-Свинельдич решится на мятеж против Ингвара, своего князя и побратима, и намерены его поддержать? Ему, разумеется, было известно, как высоко варяги ценят ум, опыт, ловкость, отвагу и, главное, удачу свинельдого сына который был их вождем в те три месяца войны в Вифинии. В тот ужасный день под огнеметами больше пострадали люди и корабли, шедшие вблизи Ингвара, в середине общего строя. Хельги Красный успел проскочить вперед, а Мистина, видя, что происходит, вовсе не стал входить в пролив, и державшиеся при нем уцелели. Те, кто попал под струю жидкого огня, но выжил, в основном остались с Ингваром, ушли с ним в Болгарию, а потом и в Киев. Из троих вождей похода Ингвар вернулся первым и с неуспехом, лишь немного прикрытым новой женитьбой на родственнице болгарского цесаря Петра. Все два года были причиной считать, что удачей Ингвар уступает и брату жены, и собственному побратиму. Особенно сильное это убеждение держалось среди варягов, тех, кто ничего не имел на Руси, кроме собственной жизни и оружия, и вся судьба их зависела от удачи вождя. Под стягом Местины они обрели и славу, и добычу, Понятно, кто казался им более достойным вождем. Хедин и сам отчасти разделял эти мнения. Но чтобы задумать мятеж... — Если случай был, то теперь упущен, — сказал берег. Ускакали наши валькирии. Скоро Ингвард заключит тот договор с Романом. И как знать, удержится ли Местина в Киеве? Или тоже станет не нужен, как и мы? «Да уж многие думают, что для Конунга было бы лучше убрать местину подальше от своей жены», — дерзко ответил Эскель. «Вот видишь, как умелы некоторые люди в обольщении женщин!» — засмеялся Велий в зала и похлопал Эскеля по плечу. «Учись!» Но Эскель таких шуток не терпел и так пихнул его, что Велий отлетел к столбу. Вскочив было, бросился на Эскеля, который уже ждал его, мгновенно поднявшись. Но его перехватили и увели в сторону. — Хватит, дренги пошутили. — Глядь, я из-за тебя пиво пролил. Не ломай этот дом, Велиев, нам в нем сидеть до будущего лета. А ты, Эскель, не совал бы нос в чужие дела с чужими женами, а то откусят. — А хотите, я расскажу, как один мужик у медведя жену отбил? — Чего? Он что, с медведицей того? — Да нет, свою жену. Они в лесу были, а на бабу медведь напал. «А тот мужик...» Варяки разошлись, разговор перешел на другое, поспела каша в большом котле, подвешенном над костром на дворе, чтобы не дымить в доме. Но Хедину даже есть расхотелось. Может, это все пустая болтовня? Но Эскель Тень — человек решительный и совестью не слишком обремененный. Как знать, до чего его доведет необходимость еще год служить Ингвару, больше не имея надежд на славу и большую добычу? В сытую пору жатвы Ингвар не скупился на содержание варягов. Княгинина начелить усердно варила пиво и медовую брагу, и каждый вечер в ратные дома привозили несколько бочонков вместе с прочими припасами, печеным хлебом, толченым ячменем, свежей рыбой из Днепра, ранними овощами. Желающие размяться могли когда угодно поохотиться в княжьем бару с Киева, так что и мяса хватало. По вечерам варяги долго пили, без конца обсуждая былые сражения, павших и живых товарищей, рассказывали разные байки о своих приключениях, а иногда даже о родных краях. После этого, не имея нужды ни в каких трудах, многие спали до полудня и вставали, когда в широко раскрытые двери длинного дома уже вовсю тянулись горячие солнечные лучи, доставая до камней холодного очага. Хедину тоже было некуда спешить, если не являлся с позаранку Ингвар младший с лошадьми и не увозил куда-нибудь. Неспешно поднявшись, он поел каши, уже остывшей, и вышел из дома, на что там смотреть. Прошелся немного и улегся в траве на небольшом пригорке, откуда был виден и Днепр, и Киевские горы, и огороды неподалеку. Раньше вокруг ратных домов кияне пасли скот, но теперь перегнали подальше от чужаков. Огороды и сады, защищенные плетнями и псами, перенести было нельзя. Бабы, девки, подростки возились в грядках, дергали сорняки, рыхлили, поливали, обирали гусениц. Варяги, если кто мог объясниться по-славянски, выбрав бабу помоложе, от скуки пытались завести разговор. Иной раз это вознаграждалось пучком свежей моркови или репы, а иной раз синяком под глазом. Мужья баб тоже не дремали. От земли сочилась приятная прохлада, густая трава пахла нагретым соком. Заглядевшись на облака, Хедин не сразу заметил, что к нему кто-то идет. Обернувшись на шорох травы под ногами, увидел рядом Эскеля и от удивления сел. Но Эскель на ходу сделал знак «Мне ничего не надо» и непринужденно растянулся поблизости. Однако Хедин знал, не такие уж они приятели, чтобы Эскель подошел просто так. Выглядел тот усталым, Лицо недовольное, под глазами круги. «Слышал, какую подлость он нам готовит!» — начал Эскель. Хедин и удивился, и обрадовался в душе, что Эскель сам заговорил с ним о том, о чем он хотел знать. «Он кто?» «Ингур Конунг. Мы вчера встречались с греком. Я, Хамаль, Гриммер, Стейнер, Сова, Ятмут, Ведун. И что? Он-то сам был бы очень рад!» «Нанять нас после этого!» Эскель окинул взглядом Днепровские горы. «То есть Роман-цесарь. И хорошо платить». «А ты готов?» «Неожиданно для себя ответил Хедин. «Служить Роману. Грекам. Не ты ли рассказывал, как Хавстейна под Гераклеей нес на себе, а он кровью истек?» -то на мать!» Эскель перевернулся на живот и ударил кулаком по траве. «Да я и сейчас просыпаюсь иногда!» и мерещится, будто я весь в его крови. У меня у самого не он, вот так был разрублен, на двух ремнях держался. И ты хочешь им служить? В той же тагме, если возьмут, где убийцы Хавстейна? Мы с ним приходили за добычей. А они к нам не придут. Про твой хутор они и не слыхали. Думают, там уже Турсы живут. Да и про мой Силвервол тоже, пожалуй. Но нам бы еще суметь туда попасть, в миклагард По старому договору, времен Хельги Хитрого, люди, желающие служить грекам, могли идти туда, когда хотят, а здешний князь не имел права им мешать. Но Ингвар, видно, испугался, что от него уйдут все до одного, что ему не захочет служить никто. Он хочет записать такое условие, чтобы веринги уходили в Грикланд только с его разрешения. Он сам будет собирать дружину, давать ей харатью, где написано, сколько людей, кто они и зачем едут. И если кто придет в Грикланд без такой харатьи, то их не примут на службу. Где такое слыхано? Мы что ему, рабы, челядь? Кто ему дал право решать, куда идти и кому служить свободным людям? Может, это и неправда? Хедин даже повернулся к нему и лег на бок, подпирая голову локтем. «Кто это сказал? Сам Ингвар?» «Это сказал нам грек, что они, дескать, обсуждают такое условие. Я сказал, что мы могли бы договориться сейчас, пока еще никто нам не вправе запретить. А он, жаба волосатая, только вот так руками разводит нельзя, мол, потому что сейчас между Русью и греками нет вовсе никакого договора. Йотанова тьма!» Эскель снова ударил кулаком по траве и выдернул пучок в досаде. «Вот мы влипли. Если они примут такой договор...» «То что? Ингур же обещал отпустить вас тем летом. Вот и отпустит к Роману с харатьёй и печатью. Отпустит он. Ещё небось возьмёт за нас с Романа Шеллигов по одному с головы. Продаст нас, как баранов. Но он не может продать вас куда захочет, если не захотите вы» но может и не пустить нас туда, куда мы хотим. Испугается, что если у Романа соберется слишком много сильной дружины, тот может и передумать, о чем они там договорились. Мы не потерпим, чтобы нами распоряжались, как рабами. Ты что, не понимаешь? Эскель с досадой глянул на Хедина. Понимаю. Но тебе плевать, потому что у тебя дома уже есть два быка, да? Чего ты кипятишься? Поди вон в реку окунись. Привезут ему договор, и поедете вы в ваш Грикланд. — А ты давным-давно будешь у себя дома стричь твоих двух быков, — насмешливо глянул на него Эскель. — Надеюсь, что так. Хедин не стал уточнять, что делают с быками. — К тому же мы не хотим, чтобы нами распоряжался человек, у которого так мало удачи, — с угрюмым упрямством добавил Эскель. — Не так уж мало удачлив человек. Хедин даже сел, чтобы подчеркнуть весомость своих доводов, у которого под властью такие огромные земли, как у Ингвара, такая великолепная жена, к кому сам Роман прислал послов и дал такие богатые дары. Чего ему не хватает? В чем его упрекнуть? Только позавидовать. А то, — Эскель тоже сел и повернулся к нему, что все эти блага добыты чужими руками. Все эти сокровища добыли мы, те, кто был с нами, с Хавстеном, с Мистиной. Эти земли и власть ему дала женитьба. А кто ему добыл жену, ты знаешь? Тоже Местина. Это все принесла его удача. Вот кто должен быть нашим конунгом. А Ингвар даже не удержал ту жену, которую добыл сам, и ее теперь имеет Вашиед. Хедин быстро огляделся, не слышит ли их кто. Поблизости никого не было, только птицы щебетали в густых ветках развесистых берез. Эскель не случайно подошел к нему за этим разговором не в доме, полном людей, а на зеленом пригорке, откуда всякого подходящего за два перестрела видно. «Верно, Гудлаук тогда сказал. Ингвара боги наказали за то, что отнял у нас добычу и славу». «Отнял? Вы получили, сколько положено?» Мы могли взять втрое больше. В Вифинии и в Гераклеи мы брали все, что нам нравилось. Одежду, золото, вино, женщин. А тут нам выдали!» Эскель скривился. «На уключину!» «Я ему не уключена!» Над светловолосой головой Эскеля порхали две бледно-желтые золотистые бабочки, своей задорной легкостью, словно бросая вызов его досаде. А может, это были души Хавстейна? и еще кого-то из погибших, кого он не мог забыть. Ты что, Норна или Вельва? Откуда знать, что нас ждало? Может, что-то похуже Гераклии? И опять огнеметы в Боспоре. Кто умирает, как мужчина, получает славу и место возле Одина? Ты разве не за этим пошел в войско? Я? — Хедин сердито прищурился. Он вдруг заметил, что они оба почти кричат, и уже не нужно подкрадываться, чтобы услышать их разговор, и резко понизил голос. «Зачем я пошел? Ты это знаешь!» Эскель взглянул ему в глаза, потом его взгляд скользнул ниже, зацепился за небольшой серый камешек с отверстием, висевший на шее у Хедина, почти в ямочке между ключицами, и в лице что-то дрогнуло. Эскель много раз видел этот ведьмин камень и каждый раз менялся в лице. Хедин даже думал, что из-за этого камня Эскель не может забыть свою неудачу с Хелькой. Вот Эскель отвел глаза и помолчал, глядя куда-то за Днепр и резкими движениями срывая травинки. Это было, это было нужно, не мне, через силу выдавил он, и Хедин с изумлением понял, что Эскель чуть ли не пытается попросить прощения. Это было нужно Ингвару. Мне-то все равно, кто правит в вашей Силверландии или Меренхейме, как она называется. А, страна бобров. Мне все равно, платит ваш Эйрик Данни Ингвару или нет. Разве что он сделал бы меня там хеудингом, но это едва ли. И то, что ничего не вышло, он заставил себя улыбнуться. Тоже вышло, потому что у этого человека Мало удачи. — Ну, меня это не касается, — Хедин отвернулся. — Я вот-вот уеду на север. Кто правит в Киеве? Не мое дело, здесь не мои конунги. — Да ну, — Эскель насмешливо прищурился. — Ошибаешься. — И твое дело, и конунги тоже твои. Ингваруто не все равно, платит ли Эйрик ему дань. Он теперь думает, что воссел на божественный престол рядом с Одином, и во всем ему равен. Будет требовать от Эрика подчинения, хоть он ему и дядя. Может, даже этой зимой поведет войско к нему туда. Ты не думал об этом?» Хедин не смотрел на него. Разумеется, он об этом думал. «Так что для тебя куда важнее, кто и как правит в Киеве, чем даже для нас», продолжал довольный Эскель. «Для тебя и твоих бобров было бы куда лучше, если бы Ингвар перестал быть здешним конунгом». И ты мог бы сам постоять за свой край, если здесь что-то случится, если Ингвар погибнет, и его брат Торет тоже. У них останется только младший, этот Рыжий. А он в руках Эрика. Он сможет вовсе никогда его не отпустить. А взамен киевский князь, ну, новый киевский князь, не будут спрашивать с него Дани. Можешь даже женить Рыжего на своей сестре, если хочешь великодушно позволил Эскель, не забывший, что логи Хакон был его соперником. Хейдин молчал, глядя вдали, перебирая в мыслях все услышанное. Эскель тоже молчал, ожидая ответа, и напряженность между ними была плотной, хоть потрогать. — Ты меня подбиваешь на измену? — Ты заложник, — надменно напомнил Эскель. Ты ему ничем не обязан. Он сам жил здесь, в заложниках, а потом силой захватил престол и сверг с него собственную родную сестру. Я сказал бы это Одину, если бы его увидел. Но он-то сказал, проклят предатель и велит не отворять мне. О Один, протянул Эскель и устремил долгий взгляд в небо. Видно, у вас в стране бобров плохо знают Одина. Нет ему никого милее предателя. Тысячи добрых и смирных людей давно забыты. Они все одинаковые, родились в дыму очага и в нем же подохли, наплодив пяток таких же убогих козлолюбов себе на смену. Они как песчинки на берегу, их имена никто и знать не хочет. А иной предатель, как скала в море, его ждет долгая слава, И чем страшнее его дела, чем больше крови он прольет, тем та слава громче. Один самый толкает людей на эти дела, кроме тех, кому подсказывает Фрейя. Хедин помолчал. Он было усомнился. Может, Эскель в чем-то прав? Если в Киеве вспыхнет мятеж и раздор, если Ингвару придется драться с собственными наемниками, с побратимом, он поневоле оставит Мерема в покое и даже если выживет и вернется в Хольмгард, бороться с Эриком у него не останется сил. И не сделает ли он, Хедин добро родному краю, если прислушается к кричам Эскеля? Но как ему заявиться в Хольмгард с такими вестями? Ксванхит, у которой живет хельг как посмотреть в глаза Ингвару-младшему, если тот сам останется жив? «Вы... вы тупее йотунов, если вынашиваете такие мысли!» Выразительно, с уверенностью ответил, наконец, Хедин. «Не видите дальше своего носа. Если сейчас Ингвар потеряет престол, никакого договора с греками не будет. Ему ведь пришлось три года воевать с Романом, как раз потому, что он силой сверх коллега-младшего, и греки его не признавали. Вся кровь, все смерти окажутся напрасны». А новый здешний князь не сможет повести успешную войну с греками. К нему не присоединятся все те земли, которыми сейчас владеет Ингвар. Хольмгард и все гарды точно нет. А прочие радостно избавятся от Дани и будут думать о себе. Под властью нового кононга опять окажется жалкий клочок, как это было до Хельги Хитрого. В твоем шлеме ума больше, чем в голове, если ты такое предлагаешь. Эскель помолчал, видно, пытался взглянуть на дело с этой стороны. «А мне-то что?» — он двинул плечом. «Мне плевать на договор, я бобрами не торгую. Мне нужен смелый вождь или хотя бы богатый и щедрый». «И я уверен», — добавил Хедин, — «так же ясно, как вижу сейчас солнечный свет. Местина все это знает, еще лучше меня. Ты же слышал, что он ответил Хельге Красному». Он знает, что сила этой державы в единстве. Она велика, потому и способна на великие дела. Он ведь не только хорош собой и отважен, но еще и умен. Хедин поднялся с травы и отряхнул одежду. — А ты, — сверху вниз он взглянул на сидящего Эскеля, — просто хорош собой. Ну, некоторые так думают. Он медленно пошел прочь, как будто ему здесь наскучило. Пусть Эскель не думает, будто он куда-то спешит или чего-то опасается из-за этого разговора. — Так значит, — крикнул ему вслед Эскель, когда он уже отошел у шагов на пять, — выдавать свою сестру за рыжего ты не хочешь? Хеддин обернулся и смерил его выразительным взглядом. — А это, — вежливо, но твердо ответил он, — не твое дело. Князь желает тебя видеть, велел позвать сегодня к нему на обед. И что? Слова эти вызвали у Хедина и радость и тревогу. Чего он от меня хочет? Оказать тебе честь. Ты ведь племянник Эрика Мирянского. В ответ на недоверчивый взгляд Ингвар-младший показал рукой. Не волнуйся, все уладится. Хедин невольно улыбнулся. Уверенный бодрый вид его молодого приятеля бодрил сам по себе. Ему было всего 17, но хорошо одетый, тщательно расчесанными красивыми золотистыми волосами. Он выглядел настоящим знатным мужем, не в пример своим родственникам из простонародия, что ходят за стадом, вооруженные пастушеским баташком, или сидят с судочками в челнах на Днепровской глади. Ингвара-младшего Хедин ни разу не видел судочкой, зато у него имелся настоящий меч корляк, весьма дорогой, подарок отца ко второму греческому походу на перы и светилища, куда с оружием нельзя. Он являлся, повесив на пояс кромосак с резной рукояткой и золоченой бронзой на ножнах, выделялся лишь своей юностью, не уступая ни в чем другом. Пришлось их едину достать лучший кафтан. В его долю добычи их вошло два. А еще красный плащ-монтион с широкой каймой, с вшитыми в узор самоцветами. Они были из цветного стекла, но смотрелись немногим хуже смарагдов и бирюзы. На обеде, куда два приятеля явились вместе, народа было немного, человек с полсотни. Послы, бояре, старшие из вождей дружины. Местина свенельдич со своим отцом, тот жил в земле деревской, но на время переговоров приехал в Киев. Был Торат и другие родичи Ингвара из Гардов, кто ходил с ним в поход. На обеде княжеский ларник прочел с пергамента условия договора, который греки и ответное посольство под началом воеводы Ивора повезут в Царьград. Назад те и другие вернутся уже следующим летом, если роман-цесарь совсем согласится и принесет клятвы. Ингуру останется сделать то же самое, и договор, так щедро оплаченный и русской, и греческой кровью, будет заключен. «Ну что, Хедин?» Через какое-то время обратился к нему князь. Не желаешь ли ты отправиться домой? — Вот оно. Не зря Ингвар-младший так многозначительно поглядывал, пока они сюда ехали. Он знал. — Если ты, конунг, не против, — вежливо ответил Хедин, скрывая волнение, — я, конечно, хотел бы вернуться домой. — На днях мой брат Торет со всеми людьми из гардов возвращается в Хольмгард. Ты можешь к нему присоединиться. — А все эти люди будут свидетелями, — Ингвар показал на бояр что я отпускаю заложника от Эрика целым и невредимым. Срок нашего уговора заканчивается, и ты, когда берешься до дома, проследишь, чтобы мой брат Хакон тоже вернулся в Хольмгард. Ты подтверждаешь, что у меня с тобой хорошо обращались?» «Подтверждаю, Конунг. «Надеюсь, ты найдешь здоровыми всех твоих родичей и Эрика, и твою молодую сестру», — заговорила княгиня Элика. «Мы приготовили для них дары». Она с улыбкой показала на прочный ларь возле ступенек возвышения с ее стороны. «Для жены Эрика жаль, что мы никогда не виделись. Для твоей матери и сестер в знак нашей к ним любви». Глядя в смарагдовые глаза княгини, Хедин чувствовал разом восторг и робость. Эти глаза согревали теплом и обжигали своей силой. Княгиня Эльга обладала божественным даром — словом творить мир. И Хедин замечал, что не на него одного это так действует. Скажи моему дяде Эрику, подхватил Ингвар, что я хочу. Хранить с ним мир и родственную любовь, подсказала Эльга. Хранить с ним мир и родственную любовь. Я желал бы уладить наше несогласие. Ты видел и слышал все, что здесь происходило. Ингвар кивнул на греческих послов. Ты передашь Эрику и другим мирянам, что наш договор с романом. Обеспечит нам. Торговый мир, богатство и процветание на много лет, опять подсказала княгиня. Торговый мир, богатство и процветание на много лет. Ингвар так естественно принимал ее подсказки, как будто княгиня напрямую читала в его голове и лишь помогала подобрать слова. Нам ни к чему ввязываться в новую войну, но мы ее и не боимся. Так передай Эрику. Но, как раз потому. — начал Хедин, — что боги послали тебе такой успех. Никто не давал ему права вести переговоры от имени дяди Эрика, но было бы отлично, если бы он мог привести тому какие-то приемлемые предложения от киевского князя. — Ты будешь богат. Эрик мог бы заключить с тобой договор, чтобы ваши товары проходили через Мерямаа обеспошлен, и тогда ты не так уж много потеряешь. Он взглянул на княгиню, уже догадываясь, что ответ будет исходить от нее, так же, как от князя, и ее смарагдовые глаза сразу сказали «нет». «Я не для того воевал с греками, чтобы после победы раздавать свои земли за даром». Без враждебности, но уверенно ответил Ингвар. «Удача на моей стороне. Роман-цесарь признал меня за ровню. И я хоть не цесарь, но все же конунг над конунгами. Передай Эрику, я не желаю вражды с ним» но своего не упущу. Если тебе нужно на дорогу припасов или еще чего, скажи Тиуну, он поможет. Благодарю, Конанг, — Хедин поклонился, — и тебе, княгиня, за дары для моих родичей. В те же дни, когда Торат, Ингвер-младший, Хедин и прочие их спутники готовились к долгому путешествию вверх по Днепру, а там через волоки на Ловоть и Ильмень, Свою долю узнали и наемники. Им тоже вскоре предстояло трогаться в путь. В земли северян и родимичей. Разделив на отряды человек по сто, их собирались разместить в погостах, возложив на местных жителей обязанность поставлять им хлеб и прочее, необходимое сверх дичи и рыбы, которые они добудут сами. Взамен ингор отказывался на этот год от полюди и дани, но предвидел немалое недовольство смердов. Мало того, что прокорм корм варягов их обременит, так еще и возможны столкновения с чужаками. Как сказала княгиня, когда варягам надоест сидеть день за днем в дыму очага и хвастать друг перед другом своими подвигами, они непременно пойдут искать развлечений в окрестные весе. Она была недовольна этим решением, но лучшего не было. Варягов нельзя было ни отпустить, ни оставить на всю зиму в Киеве. Те же дни воеводы Ивор с дружиной и греческие послы тронулись вниз по Днепру, на юг, в царьград, чтобы до весны утвердить с романом Цесарем долгожданный мир. Киев, город, взбудораженный наплывом чужих людей, понемногу утих. Наконец завершалась мятежная пора, длившаяся пятое лето, с тех пор, как Ингвар-сверг с киевского стола Олега младшего. Еще совсем не старый князь. Ингверу было только 25 лет, а его мудрой княгине, 22, добился уважения и внутри страны, и от ее могущественных соседей. Будущее сулило ему счастье, насколько можно полагаться на прочность нитей, что держат в руках три великанши Норны.